Собравшись с мыслями, он с ужасом вспомнил ночную битву в коридоре, вспомнил, как весь, дрожа, вбежал в комнату и бросился, одетый на постель. Тут он, должно быть, заснул, забылся тяжелым, тревожным сном, и еще раз пережил все, но по-иному, еще страшнее, вдыхая влажный запах свежей, струящейся крови. Снизу доносился хруст гравия под окнами. Голоса влетали словно незримые птицы.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 Нервным раздражением и быстро разрешались нисходительной улыбкой. Но на этот раз он, видимо, возбудил в ней неистовую ярость, вырвавшуюся из сокровенных глубин ее существа. И он сам испугался этой неосторожно пробужденной силы. Он почти не дотронулся до еды. Ком стоял у него в горле, грозя задушить его, но мать словно ничего не замечала. Только вставая из-за стола, Она обернулась, как будто случайно, и сказала, «Приходи наверх, Эдгар, мне надо с тобой поговорить». Эти слова не прозвучали угрозой, но в них было столько ледяного холода, что Эдгара пробрала дрожь, словно ему надели на шею железную цепь. Его сопротивление было сломлено. Молча, как побитая собака, пошел он за матерью наверх. Она продлила его муки, помолчав еще несколько минут.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 Он торопливо вытащил маленький кожаный кошелек, который всегда носил с собой. Слава Богу, там поблескивает новенький золотой в двадцать крон, который ему подарили ко дню рождения. Он все не мог решиться и истратить его. Почти каждый день он проверял, лежит ли он на месте, с наслаждением разглядывал его, чувствуя себя богачом, и с благодарной нежностью старательно тер монету носовым платком.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 Этот час самостоятельной жизни многому научил Эдгара. Многое он увидел из темного купе с окнами в открытое поле. И в его душе сквозь смутный страх начало пробиваться, если еще не счастье, то изумление перед многообразием жизни. Он убеждал, как трус из страха, это сознание не покидало его ни на минуточку. Но в первый раз в жизни он действовал самостоятельно. Узнал...